Тридцать второе. Нежелательные ученики. «Что мне делать с этими юношами?» — воскликнул однажды в негодовании некий философ, который, подобно Сократу, оказавшему пагубное влияние на юношество, загубил немало юных душ. «Мне не нужны такие ученики. Один не в силах вымолвить «нет», другой на все твердит «и да, и нет». Предположим, они примут мое учение, тогда на долю первого выпадет слишком много страданий, ибо мой образ мысли требует воинственной души, готовности причинить боль другому, умения безжалостно говорить «нет» закаленной кожи, иначе он не снесет внешних и внутренних ран и зачахнет. Другой же, любое дело, за какое не возьмется, будет искусно камуфлировать подпосредственность и тем самым, Превращать ее действительно в посредственность? Такого ученика можно пожелать только врагу своему. 33. За стенами аудитории. Для того, чтобы доказать вам, что человек в сущности есть всего лишь доверчивое, кроткое животное, я позволю себе обратить ваше внимание на то, сколь легковерен он был на протяжении всей истории своего существования. И только теперь, сравнительно поздно, он, пройдя путь неслыханного самоопределения, превратился в недоверчивое животное. Да, ныне человек стал более злым, чем когда бы то ни было. Этого я никак не могу понять. Отчего человек должен стать теперь более злым и недоверчивым? От того, что теперь у него есть наука. Наука, в которой он испытывает потребность. четвертое. Сокровенная история. Всякий великий человек наделен силой, действие которой устремлено в прошлое. Ради него история снова извлекается на свет Божий и снова подвергается строгому взвешиванию, и тогда тысячи тайн прошлого, сокрытые пеленой времени, выползают из своих укромных уголков на свет его солнца. Разве можно предсказать, что станет когда-нибудь достоянием истории? Ведь даже само прошлое хранит еще немало загадок, и нам известна, быть может, самая незначительная часть. Сколько понадобится еще сил, чтобы изменить направление истории и вызвать к жизни прошлое? Тридцать пятое. Ересь и колдовство. Инакомыслие уже давно не является следствием высокого уровня развития ума. Оно проистекает от сильно развитых дурных наклонностей, желание оттолкнуть, изолировать, настоять на своем, позлорадствовать и позлобствовать. Ересь представляет собой нечто вроде колдовства, и, конечно же, она, подобно колдовству, не столь уж безобидна и уж, во всяком случае, едва ли достойна уважения. ретики и колдуны — вот две разновидности злых людей. Роднит их одно — они ощущают себя злыднями, и независимо от того, идет ли речь о господствующем мнении или о человеке, стоящем у власти, они с непреодолимой страстью предаются злословию. Реформация — своеобразная квинтэссенция средневекового духа, породило неслыханное количество и тех, и других, особенно на том этапе, когда совесть ее уже была нечиста.